Глава 15. Анна, что ты наделала? прошептал Макс, но девушка не дала ему и слова сказать. Ты не понимаешь, он бы убил тебя, в отчаянии воскликнула она. Феликс и сейчас пытался это сделать. Как ты думаешь, почему я отобрала у тебя еду? Наши припасы были отравлены, он, как всегда, подстраховался, и если ты или твои друзья вдруг умерли бы по дороге сюда, то ему не пришлось бы сдерживать обещания, да и сосуд при отсечении головы не сопротивлялся бы. — Но ты нарушила мои планы, Анна! Ай-яй-яй! — укоризненно покачал головой профессор. «Однако твой поступок мы обсудим позже, девочка моя!» «Нет!» — вдруг воспротивилась брюнетка, яростно кинувшись защищаться. «Я не позволю тебе обмануть меня, как ты поступил со мной тогда, много лет назад, когда тебе предложили занять кресло в совете руководства организации. Помнишь что время, дорогой!» «Стоило твоему начальству намекнуть на повышение, как ты сразу же согласился на все!» лишь бы оказаться на вершине власти. Вот только было одно небольшое условие. В качестве вступительного взноса ты должен был отдать им меня, свою возлюбленную, которую покрывал все это время». Девушка на секунду замолчала, словно воспоминания приносили ей боль, а слова застревали в горле. Но затем закончила монолог. «И ты, не колеблясь, поступил так, как тебе приказали». Ты предал меня, сдал тюремщикам ради карьеры. А ведь я любила тебя». Она закрыла лицо руками и прошептала. «Боже, какой же я была дурой!» Наступившую паузу нарушил Феликс Юсуфович, заговорив с Анной примирительным тоном. «Ну, милая, давай забудем прошлое. Ведь мы можем начать все сначала. Для нас еще не все потеряно». «Поверь, я до сих пор люблю тебя. Мне только нужно закончить ритуал, и я вернусь к тебе таким, каким был раньше, и мы оба будем жить вечно вместе». «А если Безликий не захочет новый сосуд?» Вдруг снова подал голос Костя. «Боюсь, у него не будет выбора», высокомерно заявил профессор. «Ведь прежнее тело будет уже мертво» а другое подходящее ему придется ждать здесь в нелюдимом месте еще очень долго. «Вы в этом уверены?» — спросил Макс, и старик вновь переключил внимание на своего соперника. Молодой человек держал перед собой пистолет, направленный на мужчину в инвалидном кресле с тесаком в руках, готовый выстрелить в любую минуту. Кабура все еще находилась при нем, так же, как и оружие, и сейчас он собирался без промедления им воспользоваться. «Хотите убить своего начальника?» усмехнулся профессор, снисходительно разглядывая то, чем ему угрожали. «Если потребуется», — жестко ответил Макс. «Вы же понимаете, что в этом случае не уйдете отсюда живыми. Вы так рветесь спасти бессмертного друга». «А смертных девушек вам не жалко?» После этих слов решительность Макса слегка поугасла. Он и в самом деле не сможет никого защитить, если сейчас откроет огонь. Их всех просто расстреляют в упор, и никто не выживет. Смирившись с ситуацией, молодой человек медленно опустил оружие и с сожалением взглянул на друга, которому ничем не мог помочь. «Так-то лучше!» — удовлетворенно кивнул хитрый старик. «Так, на чем я остановился?» «Ах, да, значит...» «Ох, ну и занудный же ты, старикашка!» Неожиданно для всех протянул Костя и хохотнул в конце фразы, отчего довольная физиономия его палача вытянулась в недоумении. «Что?» Чуть не подавился от такой наглости профессор. Однако Костя ничуть не испугался. Алиш отодвинул от себя тесак, уже еле удерживаемый дрожащими руками старика, и устроился поудобнее у камня, усевшись на землю и прислонившись к глыбе спиной. «Я говорю, что если уж собрался кому-то рубить голову, то не трать время на болтовню, а то, глядишь, и действие яда закончится». Только сейчас Феликс Юсуфович обратил внимание на то, что глубокий порез на шее его пленника – который он с минуты на минуту рассчитывал превратить в рубленную рану, чудесным образом затянулся, оставив после себя небольшой кровавый след. Сам пленник при этом выглядел вполне себе здоровым и даже позволял себе издевательские вольности в его адрес. Но самое главное — глаза. Его глаза светились ярко-голубым сиянием, и в них словно плясали маленькие искорки. Заметив испуганное выражение лица своего мучителя, только сейчас осознавшего, что драгоценное время упущено, кости усмехнулся и подмигнул ему. «Да не боись, я тебя не трону. Наоборот, могу даже исполнить твое желание. Чего ты хочешь?» Старик открыл рот, но от волнения не смог произнести ни звука, поэтому молодой человек продолжил за него. «Ах да, ты вроде бы уже говорил, что хочешь снова быть здоровым, ходить и все такое. Верно?» В ответ тот лишь кивнул, не веря своему счастью. «Оказывается, все так просто? Можно было всего лишь загадать желание Джину, а не строить все эти хитроумные планы с изгнанием?» «Нет, все не так просто», — многозначительно покачал головой Костя, с легкостью прочитав его мысли. «Тебе придется чем-то пожертвовать, чем-то ценным». Задыхаясь от нетерпения, профессор тут же отбросил тесак в сторону и принялся перечислять. «У меня есть власть, деньги, имущество, много имущества, недвижимость в разных городах и странах, драгоценности, предметы искусства и ценные артефакты. Я шел к этому всю жизнь. Выбирай, я отдам тебе, что захочешь». «Хм!» — задумался его собеседник. «Мне это не нужно. Что еще ты можешь предложить?» Почесав макушку, старик ненадолго задумался, а затем вспомнил. «Жертвы! Я слышал, ты питаешься жертвами!» «Уже лучше. Продолжай!» — подначивал его Костя. «У меня в подчинении много людей. Я могу обеспечить тебе нужное количество пищи или...» Хитрый старик бросил взгляд на Василису. — Хочешь красивую девушку в жертву, а? — Как в старые добрые времена, когда древних богов кормили девственницами. Я убью ее для тебя прямо сейчас. Молодой человек окинул ошарашенную Василису беглым взглядом и заключил. — Эта девица точно не девственница. Мой сосуд проверял лично. — Хорошо, — не унимался старик. Тогда к ней прилагаю еще и отличного воина, который стоит десятерых». Он ткнул пальцами в Макса и стал расписывать его достоинство, как настоящий торгаш на рынке, продающий раба. «Один из лучших воинов света, смелый, умный и сильный. Достойная замена его отцу». «Я знал его отца», — неожиданно для всех произнес Костя, — задумчиво уставившись вдаль своими сияющими глазами, и от его нечаянно брошенных слов сердце Макса тревожно забилось. «Откуда?» — изумленно спросил он. Но тот ничего не ответил, будто решив не отвлекаться от обсуждаемой сделки со своим бывшим палачом и вернулся к прежнему вопросу. «Твоя плата хороша, старик, но разве она имеет для тебя какую-то ценность?» Ты пытаешься сбыть с рук то, что тебе и так не нужно». Профессор попытался возразить, но Костя не стал его слушать, продолжив мысль. «Однако я все же выполню твое желание». Восторженно вздохнув, Феликс Юсуфович стал рассыпаться в благодарностях. «О, я так счастлив, спасибо!» «Подожди благодарить, пока не услышишь мои условия». Старик закивал и внимательно уставился на парня перед собой, заранее готовый на все, что тот ему предложит. «Я верну тебе ноги, здоровье и дам еще 10 лет жизни. Трать свое время, на что вздумается, но взамен...» Он сделал многозначительную паузу. «Я заберу то, от чего ты уже отказался однажды». Молодой человек загадочно улыбнулся. «Если ты это сделал один раз...» Значит, не расстроишься, если потеряешь снова. Ни секунды не колеблясь, профессор дал свое согласие на сделку и принялся щупать бесчувственные конечности. — Когда наш договор вступит в силу? — нетерпеливо затараторил он. — Тогда, когда я получу свою плату, — спокойно заверил его Костя, лениво откинувшись на холодный булыжник. — Ну так забирай свою чертову плату и верни мне ноги! — воскликнул профессор, начиная терять терпение. — Погоди! Уже скоро! — тихо произнес молодой человек, ничуть не беспокоясь о том, что они все еще находятся в окружении толпы вооруженных военных. Устав ждать, старик взглянул на Анну, надеясь обрадовать ее удачным разрешением дела. Но был немало удивлен тем, что его плачущую бывшую пассию, ради которой он и затевал всю эту сложную и опасную авантюру, Утешает ее нынешний молодой любовник. Макс ласково обнимал девушку за дрожащие плечи и бережно гладил изящную линию спины, прильнувшей к нему брюнетки, шепчая ей нежности на ушко и стараясь успокоить. Профессора мгновенно обуяла дикая ярость, и, не помни себя от злости, он завопил, указывая на Макса. — Да как ты смеешь прикасаться к ней на моих глазах? Отойди от нее! но его соперник не сделал ни единой попытки бросить расстроенную девушку, а лишь, нахмурившись, произнес, «Она не ваша собственность». «Она моя! И навсегда останется со мной!» «Это не вам решать», — твердо ответил Макс, чем взбесил противника еще больше. Краснеющий от гнева профессор развернулся к командующему группой солдат и закричал, едва ли не брызгая слюной во все стороны, «Чего вы ждете? Убейте уже этого ублюдка! Приказываю ликвидировать немедленно!» «Не смей! Ты мне обещал!» Тут же воскликнула Анна со слезами на глазах и грозно уставилась на безумного старика. Но его было уже не остановить. Мужчину ослепила сумасшедшая ревность. «Да плевать мне на то, что я обещал!» «Если этот наглый щенок так и будет торчать между нами, я все это задумал только ради тебя и не позволю увести свою драгоценность у меня из-под носа!» В тот же миг один из снайперов беспрекословно последовал приказу. Вскинул оружие и прицелился в Макса. Пуля, выпущенная из металлического дула, мгновенно преодолела небольшое воздушное расстояние и метко пробила грудную клетку брюнетки, неожиданно вставшей на ее пути. Девушка вздрогнула и стала оседать вниз. она!» — в ужасе закричал Макс, обхватив ее обмякшее тело руками. «Зачем?» Но ответить она уже ничего не успела. Ее сил хватило лишь на едва уловимую улыбку, мелькнувшую на губах, и последнюю ласку — когда девушка дотянулась и погладила его по щеке пока еще теплыми пальцами. Потом ее рука соскользнула вниз, а глаза стали медленно закрываться. — Нет, не умирай, слышишь, не умирай, дурочка! — кричал Макс, пытаясь привести ее в чувство, но она его уже не слышала. Из дыры в груди хлистала еще теплая кровь, стекая по тонким, свисающим вниз кистям рук и каплями орошая землю. Не веря своим глазам, Макс продолжал прижимать хрупкое тело подруги к себе, шепча ей какие-то нежные слова и, видимо, надеясь, что она все-таки очнется. Однако ничего не менялось. Она по-прежнему была неподвижна и уже точно мертва. «Анна!» — еле слышно подал голос профессор, находясь в таком же шоке. Отдавая приказ убить ее нынешнего ухажера, он совсем не ожидал, что его любимая женщина может быть привязана к тому настолько, что кинется под пулю, защищая его. Он никак не рассчитывал навредить ей. Он всего лишь хотел, чтобы его ненаглядная Анна снова вернулась к нему, и они были счастливы вместе. А теперь? Что теперь? Он собственными руками убил свою мечту, которую лелеял с тех пор, как затеял всю эту коварную игру с ловушками для джиннов. У него был единственный шанс, и он его потерял. — Милая, я не хотел! — слезно прошептал он, ощущая пустоту внутри и непроходящую боль в сердце. Дышать стало тяжело, грудь словно сдавила тисками. «Но сделал!» — обреченно констатировал Макс, осторожно опуская девушку на землю. Его голос дрожал, а глаза стали наливаться праведным гневом. «Ее больше нет ни для одного из нас! И ты, ты за это ответишь!» Поднявшись, молодой человек вновь выхватил оружие и прицелился в профессора, ожидая, что вот-вот вооруженный отряд изрешетит его тело насквозь и выстрелить он не успеет, но, вопреки его опасениям, солдаты не двигались. «Можешь стрелять», — безразличным сухим тоном произнес старик. «Без моего приказа тебе ничего не сделают» а я приказываю им не трогать тебя даже после моей смерти, — он обреченно повесил голову. «Мне больше незачем жить, так что можешь без угрызений совести покончить с немощным инвалидом, мне все равно осталось недолго. Теперь я готов умереть». Бывший палач измученно уставился на черное дуло пистолета перед собой Равнодушно взирая на Макса, горящего желанием отомстить за погибшую Анну, прозвучал характерный щелчок взведенного курка. Еще секунда, и все было бы кончено. Но внезапно Макс опустил оружие. «Нет, я не дам тебе легкой смерти. Живи с тем, что ты натворил». Угрожающе тихо сказал он, намереваясь уйти и оставить своего противника наедине с горем, Однако в этот момент со стороны самого большого мегалита вдруг раздался голос Кости, который, наконец, поднялся с земли и громко объявил. «Жертва принята!» Поначалу никто не понял, о чем он толкует, но когда парень с ярким голубым пламенем в глазах устремился к лежащей на земле Анне, все стало очевидным. По пути он снял с шеи амулет в виде камушка с дыркой, который носил на себе до сих пор, и зажал его в кулаке, а, подойдя ближе к обездвиженной девушке, поднял ее тело на руки. — Нет, ты не можешь забрать ее! — воспротивился профессор, наблюдая за тем, как молодой человек с ношей на руках, словно та была легкой пушинкой или вообще ничего не весело, невозмутимо проследовал обратно к центральному камню. «Поздно, старик. Ты сделал свой выбор», — равнодушно отчеканил тот и, приблизившись вплотную к мегалиту, вложил зажатый в руке амулет в отверстие камня, в то же мгновение растворившись в воздухе вместе с трупом девушки, словно их здесь никогда и не было. В темных небесах, затянутых тучами, раздался оглушительный гром и разразился долгожданный ливень. Над головами собравшихся на поляне безудежно грохотало, сверкали яркие молнии, а тяжелые водяные капли шумно стучали по встреченным на пути поверхностям. Местная погода будто бы ждала именно этого момента, чтобы, наконец, выгнать чужаков из своего леса. Однако, несмотря на бушующее ненастье, уходить никто не спешил. Все присутствующие ошеломленно взирали на то самое место, где секунду назад стоял Костя и откуда он бесследно исчез. Все, кроме двух людей. Для Макса и Василисы такое чудесное исчезновение не было в новинку. Они уже видели это раньше и поэтому не сильно удивились. Практически сразу Макс ринулся к камню и стал осматривать его старую шероховатую поверхность, быстро нащупав пальцами едва заметное круглое отверстие в его скальной породе то самое, куда Костя вложил маленький амулет. Он надеялся, что найдет амулет на прежнем месте, но его нигде не было. Дождь беспощадно хлистал по лицу, мешая разглядеть все детально, но Макс чувствовал, что это еще не конец. Он упустил что-то важное и искал зацепку. Опустив голову вниз, он протер пальцами залитые водой глаза и снова распахнув их. Неожиданно наткнулся взглядом на маленький камушек, лежащий у его ног. Он был настолько незаметным, примастившись в грязной неглубокой луже, что молодой человек мог бы с легкостью пройти мимо или наступить на него ногой, если бы не тонкая кожаная веревочка, продетая внутрь отверстия, так удачно нарушающая его маскировку. Нагнувшись, Макс поднял таинственный артефакт и положил его на ладонь. Это был тот самый амулет, который Костя снял при всех с шеи незадолго до исчезновения и вставил в отверстие мегалита. Оказывается, он остался здесь и, скорее всего, выпал из своего вместилища с началом ливня. «Куда они пропали?» — спросил профессор, стараясь перекричать шум дождя. Макс крепко сжал в кулаке найденную вещицу, стараясь спрятать ее от чужих глаз, и, обернувшись на голос, Обнаружил, что старик стоит позади него на своих ногах и также внимательно осматривает странный символ в камне цепким опытным взглядом охотника за древностями. Заметив удивление на лице парня, тот взглянул вниз и изумленно воскликнул. «Боже мой, я снова хожу! Он не обманул! Мои ноги! Они работают! Я их чувствую!» За это Анна расплатилась собственной жизнью. Мрачно напомнил Макс радостному старику. «Вы продали ее бессмертную молодую жизнь в обмен на десять лет своей старческой». Улыбка его прежнего противника сразу же поугасла, и он виновато покаялся. «Вы правый молодой человек. Я сожалею о том, что так глупо попался на удочку Джина». Он забрал у меня мое самое дорогое сокровище. Я уже однажды потерял ее из-за своего тщеславия, а теперь повторил ошибку». Но запоздалые раскаяния старика Макса совершенно не волновали. Он обратил внимание на отстраненную Василису, про которую все в суматохе позабыли. Она была необычайно молчалива, что абсолютно на нее не походило. Взгляд ее казался отрешенным, а из-за дождя даже не было понятно, плакала она или нет. Сперва молодой человек решил, что девушка просто опечалена пропажей любимого, но быстро отмел эту мысль. Когда Костя пропал в прошлый раз, она вела себя по-другому, места себе не находила и рвалась искать его любым способом, но сейчас ей будто было все равно. Подойдя к ней, Макс попытался заговорить. «Ты в порядке?» «Да», — тихо ответила она, но ее ответ из-за ливня он не услышал, лишь прочитал по губам. «Мы сегодня оба потеряли», — начал он, но тут же замолчал, не найдя нужных слов, и понимая, что пытаясь утешить ее, похоже, сам нуждается в утешении. «Я не уверен, успокоит ли тебя это», «Но Костя хотя бы жив, мы это знаем и обязательно отыщем его. Надо только выяснить, как». «Да», — снова повторила она, глядя в одну точку и особо ни на что не реагируя. Немного подумав, Макс решил сразу разъяснить ситуацию. «Слушай, ты знала, что у Кости, оказывается, был амулет? Я заметил в большом камне отверстие, словно скважина для ключа. Его амулет». Это ключ от каменного храма?» Девушка кивнула. «Он открывает портал во времени. Так мы и попали в прошлое. Костя впервые воспользовался им той ночью, когда мы скрывались от преследователей. Значит, мы можем попробовать сделать то же самое?» ободряюще заявил Макс. Но Василиса отрицательно покачала головой. «Не получится без амулета. Да и без духа колодца тоже. «Этот камушек ключ, но для перемещения во времени камням нужно много энергии, которой обладал дух. Мне так Костя рассказывал, так что...» Макс раскрыл ладонь и показал Василисе свою находку. «Смотри, что я нашел. Похоже, он оставил его тут, уж не знаю, случайно ли или нарочно, но это означает, что одна из составляющих для работы портала у нас уже есть». Девушка изумленно взглянула на маленький камушек с дыркой внутри, в которой совсем недавно собственноручно продела эту самую кожаную веревочку. Бабушкин амулет лежал в лужице воды на мужской ладони, сиротливо напоминая ей о ее незадачливом друге детства. Это все, что осталось им после Кости, и от этой мысли ей захотелось плакать. «Скажи», — отвлек ее от грустных мыслей Макс, — Ты же знала, что должно произойти дальше еще в ту минуту, когда он взял в руки амулет. Да? Тогда почему не остановила?» Василиса безучастно подняла глаза на Макса и ответила. «Потому что это был уже не Костя».